53 февраля 7. Держись. Спокойно будет будущее. Смотри, чтобы не обессилить в нужный момент. Пощады не жди. Не снес снисхождения, не жалости в этой борьбе признаётся лишь сила, её иви. Отказавшийся победитель, жаждущий одри счастья, зыново побеждён. У бей желание, если хочешь быть победителем. Побеждает тот, кому ничего не нужно. Ни веры, познаваний, зоркости бы, можешь лишь на себя положиться. Сотрудничество с мною у них продолжается яры в этом трудности и ложных устах. Обрати внимание, как вся сущность твоя восстала против того, чего не знает мозг, но чует сердце. Ему и верь, но не словам. Каждое слово пропитано ложью. Откуда же иначе эти тяжкие ощущения тьмы обступившей и необъяснимые колебания от веры к недоверью, от надежды к отчаянию?